Вспышка. Глава 1. Петербург. Это была его старая пьеса, написанная во Франции еще в 1849 году. Тогда российская цензура запретила публикацию, и пьеса была напечатана только в 1855 году. Ее впервые поставили еще 17 лет спустя, и эти пять спектаклей в Москве полностью провалились. Теперь, через 30 лет после написания пьесы, актриса спросила по телеграфу его разрешения на новую постановку в Петербурге. Он согласился, мягко оговорившись, что это давняя вещь, писана не для сцены. Он добавил, что пьеса недостойна ее таланта. Это была ничего не значащая любезность, ведь он еще не имел случая увидеть ее игру. Пьеса, как большинство его сочинений, была о любви. И в литературе, как в жизни у него, любовь не удавалась. Любовь могла с меньшим или большим успехом пробуждать добрые чувства, льстить самолюбию или очищать кожу, но счастье она не дарила. Всегда мешало несоответствие чувств или намерений. Такова уж природа любви. Конечно, она удавалась в том смысле, что была источником сильнейших ощущений жизни, делала его свежим, как весенний цвет, а потом колесовала, как отступника. Она вела его от вышкаленной щепетильности к относительной отваге, хотя отвага это была довольно умозрительного свойства, и ей трагикомически не хватало воли к действию. Любовь учила его наивной жадности предвкушения, горькой обездоленности провала, стону сожаления и глупой нежной памятливости. он-то знал, что такое любовь. Он знал также, что такое он сам. 30 лет назад он придал свои черты Ракитину, рассуждающему о любви на сцене, по-моему, Алексей Николаевич. Всякая любовь счастливая равно как и несчастье, настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь. Все эти мысли цензура пустила под нож. Он предполагал, что она будет играть главную героиню, Наталью Петровну, замужнюю женщину, которая влюбляется в учителя своего сына. Но она выбрала роль Верочки, воспитанницы, которая, как водится в пьесах, тоже влюбляется в учителя. Сыграли премьеру Он приехал в Петербург, она посетила его в европейской гостинице, где он остановился. Она со страхом ожидала встречи, но была очарована элегантным и милым дедушкой. Он обращался с ней как с ребенком, что в этом удивительного. Ей было 25, ему 60. 27 марта он отправился на представление своей пьесы. Хоть он и прятался в глубине ложи, его узнали, и после второго действия зрители начали выкрикивать его фамилию. Она пришла к нему, чтобы вывести его на сцену, но он отказался и поклонился публике из ложи. После третьего действия он явился к ней в уборную, взял ее за руки и подвел к газовому рожку. "Верочка", сказал он. "Неужели эту Верочку я написал?" Я даже не обращал на нее внимания, когда писал. Все дело в Наталье Петровне. Вы живая Верочка.